Глава 26, Это было вполне ожидаемо. Вряд ли как прогрессивный руководитель алочка Баракудовна запросит материал о моих приключениях в рядовой городской больнице. Ее не волнует ни мое состояние, ни состояние коечного фонда страны, ясно, как белый день, что сейчас на нас посыплется дождь из упреков и возмущений по разным поводам. Дорогая Катерина, начинает начальница с елейной улыбочкой на суховатом лице. Она эффектно закидывает на край стола свое костлявое бедро и принимает удобную позу, опершись ладонью на столешницу. В изящности с ней может посоревноваться разве что Гурченко, которая в одном из старых советских фильмов так гениально садится в автомобиль, что умудряется, не раскорячившись, устроить на сиденье сначала верткую задницу, а потом и стройные ножки. И все это в узкой юбке. Гениально. Вот и сейчас, наблюдая за движениями баракоды, каждый сидящий за круглым столом понимает, почему именно она занимает этот пост и почему каждый выпуск журнала имеет ошеломительный успех. «Да?» – закусывает губу Катя. Алла Денисовна хмурится, и ее идеальные формы брови встречаются на переносице. Дальше, судя по всему, последует взрыв негодования, либо шефиня продолжит травить мою подругу сладким саркастичным ядом. «Сегодня ночью я имела удовольствие ознакомиться с материалом, который ты подготовила к сдаче. И иметь неосторожность, а растерянно протянуть подруга». За что тут же навлекает на себя 10 казней египетских. «Какие и Морозова! Взрывается Алла Денисовна и бьет ладонью по столу. Она подскакивает, сбивает рукой стопку бумаг, те разлетаются в воздухе и обрушиваются на пол. Перешагнув их, начальница уже яростно вышагивает вокруг стола по направлению к нам. «По моему лицу заметно, что я довольна тем, что ты мне прислала?» Она останавливается за нашими спинами, и нам с Катей приходится немного развернуться на столях, чтобы видеть ее лицо. «Но вы только что сказали, что имели удовольствие ознакомиться?» — хмыкает подруга. «Ох, зря она это! Баракуда не любит, когда ей дерзят». Я едва не зажмуриваюсь, боясь, что сейчас они сцепятся друг с другом. Но в последний момент вижу, как под взглядом шефини Катя неохотно опускает взгляд. «О чем я просила, когда отправляла сначала тебя, а потом тебя на это интервью?» Тяжело дыша, вопрошает Алла Денисовна и указывает пальцем на нас обеих по очереди. «Какая концепция была у этой беседы? Какие задачи?» «Так вроде...» — мучит Катюха, надувая губы. «Не вроде!» Взвизгивает Алочка. «Мы должны были явить миру историю любви. А что в итоге?» Она оглядывает нас обеих с презрением. «Одна выдает мне почечную колику, а вторая?» «Вторая присылает мне на ночь, глядя, низкосортное рядовое интервью. Это никуда не годится. Я не стану платить за такой ширпотреб». «А что?» Пробует возмутиться Катя. «Ничто!» Отмахивается от нее баракуда тонкой ручкой со свежим маникюром и возвращается к своему месту. «Как же там было?» Она пытается припомнить. «Я счастлив и влюблен». «Это все, что я могу сказать. Это по-твоему интервью?» «Ну...» «Да год назад Кукушкина выдала мне материал в разы интереснее». «Но это ее рубрика», пытается оправдаться Катя. «Вы прекрасно знаете, что все эти беседы — это не мой профиль. «Мне нужно было интервью с Нелли. Мне нужен был эксклюзив». Баракуда сжимает в воздухе кулаки, и огромное кольцо с камнем дрожит на ее пальцев в такт движением. «Тайна зарождения чувств, робкие взгляды, история знакомства. Мы все должны были заглянуть под завесу его личной жизни. А ты что мне даешь, Морозова? Я счастлив и влюблен. А дальше ставьте многоточие». «Но...» Алла Денисовна в очередной раз не дает договорить. «Кукушкина!» «Да», — выпрямляюсь я. «Мы не пустим этот материал в печать. Ты должна дожать его». «Что, простите, кого дожать? Материал? Ты же выздоровела?» — прищуривается Шефиня. «Вроде как». Я вжимаюсь в стул. А «Вот пойди дожми Дубровского. Да так, чтобы из него сок пошел, ясно?» «Я...» У меня пропадает дар речи. Вот так подарок дню рождения. Мне нужен их совместный фотошут с Нелли, а также текст, от которого я кончу прямо здесь, в своем кресле». К таким выражениям здесь все уже привыкли, так что никто не ропщет. «Мне нужно это интервью, иначе вам с Екатериной придется искать себе новое место работы. Я ясно сейчас выразилась?» «Куда уж яснее». «Хорошо», — киваю я ей точно к ролику Даву. Вечером мы с Катей медленно бредем по вечерней улице. Я шаркаю ногами по асфальту, точно старуха. Ужасно хочется снять каблуки, ноги неприлично распухли. «Напиши ему», напоминает подружка, спроси в лоб, придет или нет. Я послушно достаю телефон, нахожу профиль красавчика и печатаю. «Вадим Георгиевич, вы собирались прийти ко мне двенадцатого, вас ждать?» «И отправляю». Но ответ приходит лишь тогда, когда я уже лежу в постели, тщетно пытаясь уснуть. «Да, во сколько удобно?» Я с волнением отвечаю «в 6 Мои пальцы дрожат. «Договорились», — пишет он. «И больше ничего. Ничего!» «Я жду, жду, жду!» «Хотя бы смайлика!» Но красавин пропадает из сети. «Что же он, немногословен?» «Очень в его духе. А у меня теперь...» появляется на одну причину не спать больше.